Вопрос точки зрения. И вот когда каждому ордену придана была сообразность с природой и темпераментом вестика Патрона, наиболее полно эту сообразность воплотили в себе каменностражи, которые следовали за Толинелателином, каменной жилой, вестником войны. Они считали делом доблесть олицетворять решимость, силу и надежность.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 Плоским и широким, с носом, который по всей видимости расплющили. Он вырядился в вычурный зеленый желтый наряд. Имея возможность надеть что угодно, он оставил свой выбор на этом. Релиз был полным осколочником, один из немногих в лагерях. Он также действующий дуэльный чемпион, что в купе с происхождением делало его весьма интересным для Адалина. Он беседовал со своим кузеном Элитом и тремя придворными дамами Садиаса в традиционных воринских хавах. Одна из этих женщин – Мелали. Многозначительно посмотрела на Адалина. Она выглядела прекрасней, чем когда-либо. Заплетенными в косы волосами, уложенными при помощи шпилек. Но чем еще он мог ее разозлить? Прошла целая вечность той поры, как они встречались. «Релиз!»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 Как сестра, тебе до нее не добраться. А, ну да. Вот что он сделал. Что поделать, ошибся. Релиз! Продолжила долина. Ты заявляешь, будто готов сразиться с убийцей, но при этом боишься дуэли со мной. Тот развел руками, держа в одной мерцающий кубок с красным вином. Далина, все дело в протоколе. Я сражусь с тобой на дуэли, как только ты продвинешься в турнирной таблице.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 «В одном ты, в общем-то, сжульничал, а в другом победил исключительно благодаря удаче». Релиз кивнул. «Если я забуду о правилах и приму твой вызов, тогда сам сломаю буревую стену. На меня набросятся десятки мечников рангом пониже». «Не набросятся», — возразила Долин. «Потому что ты больше не будешь осколочником. Ты проиграешь в бою со мной». «Сколько самоуверенности!»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 «Адалин, соревнования не будет!» Принц стиснул зубы. Он надеялся, что дуэль с Ранивом заставит других его недооценивать, увеличит шансы на согласие драться с ним. Не вышло. Релис издал лающий смешок. Он протянул руку Мелоли и увел ее прочь. Остальные последовали за ними. Элит задержался. «Что ж, это лучше, чем ничего», — подумал Адалин, у которого родился план.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 «Да чего же ужасная сделка!» «Те же условия!» Подтвердила Далин по рукам. У него за спиной сын Рутара застонал. Он схватил Элита за плечо и с рычанием потянул в сторону. «Ты сказал, мне надо продвинуться в турнирной таблице!» Крикнул ему принц. «Я это и делаю! Но не с моим кузеном!» «Слишком поздно! Ты все слышал!» «Да, мы все слышали!» «Элит, когда мы будем драться?» Через 7 дней начатель!» 7 дней долгий срок, учитывая обстоятельства вызова. Выходит, ему нужно время, чтобы потренироваться. А как насчет завтра? Релиз выла до что было очень нетипично для Олети, и оттащил Кузена еще дальше. Адалин, я не понимаю, что на тебя нашло. Разве ты не должен сосредоточить усилия на защите своего дрожайшего отца?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 к дуэли с самим Садиасом. Он повернулся и застыл, как вкопанный. У него за спиной стоял мужчина крепкого телосложения, с адутловатым лицом и курчавыми черными волосами. Красноватая кожа, нос сильно покраснел, на щеках виднелась сеть тонких вен, а руки солдата, невзирая на легкомысленный наряд, который, как с неохотой признался Адалин, был достаточно модным, широкие брюки со вставками из темно-зеленого шелка. Короткий открытый жакет в тон с рубашкой из жесткой ткани. Шарф на шее. Тароль Садис, Великий князь. Осколочник и тот самый человек, о котором Адалин думал. Тот, кого он ненавидел больше всех на свете. «И еще одна дуэль, юный Адалин», – проговорил Садис, глотнув вина. «Ты действительно задался целью опозориться на арене».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 О, это просто немыслимо! Общество выражало в таких случаях недовольство. Длань на Лана! Отец прав насчет их всех! Адалин вывернулся из схватки Садиса. Его следующие движения были инстинктивными. Пальцы сжались в кулак, и он шагнул вперед, готовый врезать по этой ухмыляющейся, самодовольной физиономии. На плечо принца легла рука, вынудив его замереть. Свет, лорд Адалин! «Не думаю, что это мудрый шаг!» Сказал негромкий, но суровый голос. Он напомнил об отце, хотя был не того тембра. Принц Холин посмотрел на Амарама, который встал рядом с ним. Высокий, с лицом точно высеченным из камня. Светлорд Меридиас Амарам был одним из немногих светлоглазых в зале, одетых в надлежащую форму. Как бы ни желал Адалин принарядиться сообразно моде, Он все-таки осознавал важность военной формы как символа. Адалин глубоко вздохнул и опустил кулак. Амарам кивнул Садиасу, развернул принца, взяв за плечо и вместе с ним направился прочь от великого князя. — Не позволяйте ему провоцировать себя! — негромко проговорил Амарам. — Он использует вас, чтобы поставить вашего отца в неудобное положение, если сможет. Они шли через зал, полный болтающихся придворных. Напитки и закуски разносили постоянно. Короткий прерыв собрания превратился в полноценный званый обед. Неудивительно. Поскольку все важные светлоглазые собрались здесь. Люди пожелали общаться и строить заговоры. — Амарам, почему вы остаетесь на его стороне? — спросила Адалин. — Он мой сюзерен. — С вашим рангом можно самому выбирать себе сюзерена. — Буря-отец, вы же теперь осколочник!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 Меч, которым его великий князь может воспользоваться. Он провел большую часть войны, усердно тренируя новых солдат и посылая лучших к Садиасу. В то время как сам занимался охраной некоторых провинций Алиткара. Ролью Амарама объяснялась половина тех успехов, которых Садиас добился здесь, на расколотых равнинах. «Ваш отец – несгибаемый человек», – произнес Амарам. «Адалин». «Я намекаю на то, что он мог бы стать другим. Но это значит, что тот человек, каким стал Долинар, не может сотрудничать с великим князем Садисом». «А вы другой?» «Да». А Долин фыркнул. Амарам был одним из лучших в королевстве. Человеком с безукоризненной репутацией. «Я в этом сомневаюсь». Мы с Адесом согласны в том, что средства, избранные для достижения благородной цели, могут быть неприятными. С вашим отцом мы согласны в том, какой должна быть эта цель. Лучшая элиткар. Место свободное от всех этих свар. Все дело в точке зрения. Он продолжал говорить, но Далин отвлекся. Принц наслушался таких речей от отца.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 «Надо бы тебе успокоиться, сынок! Выбери одну!» «Твоя мать пришла бы в ужас, узнав, что ты все еще не женат!» «Ясно, все еще не замужем, а она на 10 лет старше меня!» «Если она все еще жива, как убеждена тетя Наваня!» «Твоя кузина едва ли может считаться образцом для подражания в этом смысле!» Тоном Амарама намекал на большее, в каком бы то ни было смысле. «Амарам, только посмотрите на нее!»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 Извинился Адалин и, покинув Амарама, вежливо протолкался туда, где молодая женщина обращалась к его отцу и тете. Боюсь, светледи ясно действительно утонула вместе с кораблем, говорила она. Я соболезную вашей потере.